Несмотря на свои годы, Самуэль проворно спустился с лестницы, подошел к двери и, осторожно отворив форточку, увидел трех рабочих и молодого человека, одетого в черное. <связь> <связь> <связь> <What's that? связь> «Что вам угодно, господа?» «Я послан господином нотариусом. Вот письмо от моего хозяина господину Самуэлю, сторожу этого дома». — Это я, сударь. Бросьте ваше письмо в ящик. Я сейчас его возьму. Писец пожав плечами, исполнил желание Самуэля. Самуэль открыл ящик, вынул письмо и, отойдя к свету, тщательно сверил подпись письма с подписью нотариуса на другом письме, которое он достал из кармана и только потом открыл калитку. Черт возьми, старина, право же, для того, чтобы открыть дверь в каком-нибудь замке, не стали бы чинить столько формальностей. Эй, вы меня слышите, дорогой? Вы что, глухие, что ли? Нет, сударь. А вот, сударь, дом и замурованная дверь, которую надо открыть. Затем надо вынуть железные ставни и снять свинцовые листы, которыми заделано второе окно с правой стороны. Так а почему бы не открыть все окна? Потому что таково было приказание, полученное мною. От кого же оно было получено? От моего отца, сударь, а ему передал это приказание мой дед, получивший его от самого хозяина. Когда я не буду здесь больше сторожем, дом перейдет к новому владельцу. Пусть он тогда делает, что хочет. Ха. ну тогда в добрый час. Так, за работу, братцы! Разбирайте замурованную дверь и открывайте указанное окно. Едва каменщики принялись за дело под наблюдением песца, к воротам подъехала карета, и в дом вошел Раден в сопровождении Габриэля. Роден сразу же обратился с вопросом к Самуэлю. Вы сторож этого дома? Да, сударь. «А это господин Аббат Габриэль де Ренепон, один из потомков семейства Ренепонов». А, а, а, ну, чем лучше, сударь?» Ангельское лицо Габриэля поразило его. В небесном взоре молодого священника, на его бледном чистом челе, украшенном уже ореолом мученичества, ясно выражались благородства И спокойствие его души Господин Аббат Нотариус не может явиться раньше 10 часов утра Какой нотариус, сударь? Отец де Гриньи вам это объяснит Мы приехали немного рано Где нам можно подождать нотариуса? Если вам будет угодно пожаловать ко мне То я сейчас проведу вас в свое помещение Благодарю вас, сударь Я согласен Хорошо Тогда прошу, прошу за мной. Вскоре молодой священник и секретарь в сопровождении Самуэля вошли в одну из комнат первого этажа сторожки. Да, через некоторое время сюда должен прибыть господин Абад-де-Гриньи, опекун господина Габриэля. Не будете ли вы так добры проводить его к нам? Непременно, сударь. Самуэль ушел, а Роден и Габриэль остались одни.